Глава шестая. Время тянулось так долго, что цветные стеклышки павлиньи перья, тянувшиеся от окна к противоположной стене, добрались до нее и стали медленно меркнуть. Неждана старалась не шевелиться, сидела, вжавшись в скамью. Тогда зайцы почти забывали о своем задании следить за ней и замолкали. И тогда Неждана могла слышать громкие мужские голоса, один резкий, второй низкий и певучий. Резкий голос звучал требовательно, словно хотел получить решение прямо сейчас. Неждана узнала властной интонации отца. Он нервничал и определенно злился. Волхов отвечал ему спокойно, убедительно. Дважды в гостевой зал заглядывала Едвига, предлагала спуститься в кухню и поесть. Неждана оба раза с раздражением отказывалась. Тогда Едвига принесла обед в гостевую комнату. Княжна мельком взглянула на поднос и отвернулась надеясь услышать хоть что-нибудь ценное. «Отведай!» Настойчиво попросила Едвига и придвинула поднос к Неждане, чуть толкнув его на лавке. Неждана отмахнулась. Но на ее резкое движение оживились деревянные зайцы, затопали, заголосили с утроенной силой, окончательно заглушив то, что происходило в опочевании матери. Неждана зло глянула на Едвигу. Схватив кусок хлеба с подноса, залпом выпила кренку молока с шумом вернула ее на поднос все иди махнула рукой чтобы прислужница ушла таня одобрительно покачала головой и тихо вышла в проходные сени по лестнице постучали ее каблучки и через мгновение стихли в нижней горнице зайцы голосили на десять голосов Княжна не выдержала прикрикнула да тихо вы в этот момент распахнулась дверь почивальня на пороге появился смурной отец княжна вскочила посмотрев как дочь не может сладить с игрушками князь вздохнул видишь с побрякушками не сладила а с гостомыслом внуком говоришь, сдюжишь отозвался с укором за его спиной появился волхов князь пропустил его старик опираясь на кривой посох неторопливо пересек гостевой зал и вышел в сене не удостоив юную княжескую дочь взгляда олег засобирался за ним направился к выходу нежданно преградила ему дорогу что Девушка осеклась, потупила взгляд, но лишь на мгновение. «Что вы там делали? Так долго?» Отец смотрел на нее долго. Так долго, что княжна решила, не ответит. В глазах князя сомнение сменилось жалостью, жалость виной. Но и она потухла под горящим взглядом дочери. Он разомкнул губы, чтобы ответить, но снова смолк. Положил тяжелую ладонь на плечо дочери. Нежданно почувствовала, как к горлу подступил противный комок, как он перехватил связки, не позволяя сказать и слова. Опустив голову, сглотнула его. «Отец, я знаю, о чем ты молчишь, но не надо». Она снова подняла на него покрасневшие, припухшие от невыплаканных слез глаза. «Ей лекаря надо. Если надо, то из заморского. Если надо, то отвезти к нему. Она же встает». «В полнолуние», — напомнил князь. В полнолуние, Да, оно стоит же. Значит, не мертва, значит, может выздороветь. Стоит только найти средства. И не узнаёт даже тебя, свою дочь. Кровь от крови своей, плоть от плоти своей. Ещё жёще напомнил отец. Неждане пришлось снова опустить голову, на этот раз, чтобы спрятать слёзы. Все предательски скатились по щекам, сомкнулись ручейком на подбородке, упали тяжёлыми каплями на грудь девушки. Отец похлопал её по плечу. Пустой это, дочь. Не мучь ни себя, ни ее. Ни меня. Все решено. У нежданное сердце упало. Зашлось от страха и замерло. В груди стало холодно, как будто сердце оказалось на ледяном морозе под жестоким ветром, и тот выстудил из него все живое тепло. — Что решено? — прошептал обеззвучно. Отец посмотрел строго. — Завтра я объявлю, что возьму новую жену. До первых заморозков свадьбу сыграем. Нежда настояла и не верила тому, что слышит. Отец возьмет новую жену. А как же... А как же мама? Олег отвел взгляд, скулы стали острее и жестче. Поедет в скит. Щеки княжны вспыхнули, взгляд метнулся к двери в проходные сени, за которой скрылся черный волхов. Ноздри схватили ставший плотным и пропитанным неприязнью воздух. К нему? К черновцу? «Да он сгноит ее в пустоши! Лучше сразу убей ее, чтобы не мучилась!» Нежданно с ужасом представила, как мать очнется ото сна в очередное полнолуние и обнаружит себя в темной келье на жесткой холщовой подстилке отшельницы в жалком рубище. «Это убьет ее!» Отец будто прочитал мысли дочери, полоснул взглядом. «Будет так, как я сказал!» Сбросив с плеча дочери руку, он стремительно направился к выходу. Нежда бросилась за ним, вцепилась в рукав и повисла на нем. Ткань под ее весом с хрустом разошлась. Девушка перехватила руки, вцепилась в заручье, рухнула на колени. «Не губи ее! Позови лекарей! Только о том молю!» Отец посмотрел на нее, не то с жалостью, не то с холодным презрением, выдернул руку. Княжна, потеряв опору, рухнула на бок. «Поздно, княжна. Решено».